Глава вторая. На следующий день после пирушки. Эпиграф. Насильщик. Говорю вам, что хочу получить деньги сейчас же. Мальер, смешные жеманницы. Солнце уже давно встало, когда проснулся мержи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 но, клянусь моим покровителем святым Евстахием, вы мне за это заплатите!» Покуда он говорил, Мержин надевал свои пунцовые штаны, из незастегнутого кармана которых от движения выпал его кошелек. Вероятно, ему показалось, что он иначе брякнул, чем он ожидал, потому что он сейчас же тревожно его подобрал и открыл. «Меня обокрали!» — воскликнул он, оборачиваясь хозяину.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 — нагло ответил хозяин. — Это вас научит, каково якшаться с ведьмами и воровками. — Впрочем, — прибавил он, понижая голос, — рыбак рыбака видит издалека. Вся эта палачная пожива, еретики и колдуны и воры всегда вместе хороводятся. — Что ты толкуешь, негодяй? —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 составлял какой-то сосед с аркебузой. Ни та, ни другая сторона не ожидала такого быстрого столкновения. Каких-нибудь пять-шесть ступеней отделяли друг друга враждующие стороны. Мержи выпустил из рук чемодан и схватился за пистолет. Враждебное это движение дало понять дяде Сташу и его спутникам, насколько несовершенны их боевое расположение. Как персы при Соломине...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 и звук этот показался им таким страшным, как самый выстрел. Единственным движением неприятельская колонна сделала полный оборот и побежала искать в кухне более широкое и благоприятное для себя поле сражения. Во время беспорядка, неразрывного с ускоренным отступлением, хозяин, хотевший повернуть бердыш, попал им себе между ног и свалился. Как противник великодушный, не удостаивающий пустить в ход оружие, Мержи ограничился тем, что бросил в беглецов свой чемодан, который, обрушившись на них, как обломок скалы, с каждой ступеньки, ускоряя свое движение, докончил разгром. Лестница очистилась от неприятеля, и в виде трофея остался сломанный бердыш. Мержи быстро спустился в кухню, где враг уже перестроился в одну линию. Владелец аркибу держал свои оружие наготове и раздувал зажженный фитиль. Хозяин весь в крови, так как при падении сильно расхвасил нос, держался позади своих приятелей, подобно раненому Менелаю, находившемуся в задних рядах греков. Вместо Махаоны и Подолерия его жена с распущенными волосами и развязавшимся головным убором вытирала ему лицо грязной салфеткой.